«Молчание!» «Кто забрал ее?» Спросила она, снова повысив голос. «Мой отец!» «Но он же умер!» Недоверчиво произнесла Шарлотта. «Нет!» Ответила Гарриет тихо. «Он не умирал!» «Что?» Шарлотта поперхнулась этим словом. Но ты рассказывала мне, что он умер. Сразу, в начале нашего знакомства. Совершенно точно. Когда мы встретились впервые, ты сказала, что твой отец умер. И я почувствовала себя ужасно, потому что мой просто у ш ё л от нас. Я всегда говорила, что он мертв, потому что так всем говорила моя мама. «Однако на самом деле он нас бросил. Я не видела с ним больше т р и д т и лет, но он появился в ноябре прошлого года». «Это безумие!» — воскликнула Шарлотта. «Зачем тебе лгать мне о таких вещах? Ты хоть представляешь, как это звучит?» Шарлотту снова затрясло, и ей пришлось сесть. Она крепко сжала свободную руку в кулак, держа ее на коленях. «Это...» — она прервалась. «Хоть что-нибудь из того, что ты когда-либо говорила мне, является правдой, Гарриет? Ты вообще знаешь, что означает это слово?» — крикнула она. «Пожалуйста, не надо!» — умоляла Гарриет. «Я знаю, как все звучит! Я знаю!» «И он забрал Алису!» — продолжила Шарлотта. «Я даже не могу воспринимать! У меня голова идет кругом!» «Я понимаю, что это кажется бессмыслицей!» «Ты никому не доверяла Алису!» — сказала Шарлотта. «Почему доверила ему?» «Зачем ты это сделала, Гарриет?» «Мы были в опасности», — плакала Гарриет. «Мне требовалось у в е с т и нас от Брайана, а он не давал мне возможности сбежать от него». «От Брайана? В каком смысле?» «Вы были в опасности!» «Я отчаялась, Шарлотта! Он обманул всех! Он бы отнял у меня Алису!» Шарлотта вспомнила первый раз, когда Брайан появился на ее пороге, обеспокоенный состоянием Гарриет и безопасностью Алисы. Она полностью проигнорировала тот случай, «Но что, если Брайан оказался прав? Если Гарриет вела себя не так, как по представлениям Шарлотты ведут себя люди с послеродовой депрессией, это еще не означало, что она не способна совершить какую-нибудь глупость». «Тогда почему ты мне ни о чем не рассказывала?» спросила она осторожно. «Мне было слишком стыдно», — ответила Гарриет. «Он делал вид, будто я сумасшедшая, и долгое время я думала, что он прав». «Однако ты просто взяла и похитила собственную дочь», — подумала Шарлотта и вспомнила Брайана, рассказывавшего ей о своем беспокойстве по поводу того, что Гарриет оставила Алису в машине и забыла о ней». «Ты должна поверить мне!» Шарлотта прижалась затылком к стене позади себя. «Как могла Гарриет ожидать, что она ей поверит?» «Мне страшно!» — продолжала Гарриет. «Мне больше даже некого попросить, и я очень виновата. Но, пожалуйста, помоги мне найти Алису! «Страх Гарриет» звучал искренне. Однако Шарлотта не имела ни малейшего понятия, что она должна сделать. Она слушала, как Гарриет рассказывала об отце, который не отвечал на звонки, и о пустующем коттедже, в котором должна была находиться Алиса. «Но они могут быть где угодно. Сколько времени ты ждешь?» Шарлотта сама не верила, Туже пытается утешать свою подругу. Однако боль в голосе г а р е т была очень настоящей. — Я знаю, что здесь что-то не так, — сказала г а р е т Я чувствую это. — Тебе нужно позвонить в полицию, г а р е т Я тут ничего не в состоянии сделать. — Я не могу, — крикнула Гарриет. «Если я позвоню им, мне придется признаться, что все это моя работа. Если я это сделаю...» Она помолчала. «Я могу попасть в тюрьму. Брайан получит опеку над Алисой. А этого нельзя допустить, Шарлотта. Ты должна понять. Я не могу позволить ему отобрать у меня дочь». «Что конкретно?» Ты просишь меня сделать? Приехать сюда. Помочь мне ее отыскать. Ты серьезно? Шарлотта коротко засмеялась. Она не могла втягиваться в затею г а р р и е т настолько глубоко. Сама нелепая идея отправиться в к о р н у о л л чтобы помочь подруге в фальшивом похищении, вызывала смех. Я в местечке под названием Вест-Олделл, говорила тем временем Гарриет. Она начала объяснять, как добраться до Элдербери коттеджа. «Я ходила на пляж, но буду ждать тебя в коттедже». «Нет, г а р и е т тебе нужно рассказать об этом кому-то, кто сможет помочь, и это не я». «Это можешь сделать только ты». Голос Гарриэд звучал почти истерично на другом конце линии. «Шарлотта, я понимаю. Ты не знаешь, верить мне или нет, но ты должна понять сейчас, и я пойду на все, что угодно ради Алисы». «Пожалуйста, не проси меня об этом», — сказала Шарлотта. Воцарилось молчание, и Шарлотта на мгновение подумала, что г а р р и э т бросила трубку. г а р и е т ты вообще меня слушаешь?» «Я не могу не просить», — прошептала Гарриет. «Если я этого не сделаю, тогда в с ё кончено». Шарлотта Шарлотта вырулила с придомовой дорожки и доехала до конца переулка. Ее плечи ныли от мышечного напряжения, Она думала, что груз ответственности за случившееся перестанет давить на нее теперь, когда она узнала, что в этом нет ее вины, но произошло нечто худшее.